Король. Однажды вечером, пока мы работали над Over Voices, Лин вместе с женой Джона, Джулией, ехали по западному Голливуду. Как вдруг чей-то монструозный Mercedes-Benz шестисотый начал угрожающе гудеть и буквально преследовать наших женщин. Когда они поравнялись на светофоре, выяснилось, что за рулем Мерседеса Элвис Пресли. Элвис образца 1971 года с крашенными черными волосами и в фирменных солнцезащитных очках с аббревиатурой ER и молниями по обеим сторонам. Он спросил девочек, куда они направлялись. Обычно невозмутимая Джулия впала в ступор. же неловко попыталась выпендриться, ответив, где пройдет гала-концерт. Перед тем, как загорелся зеленый, Элвис пригласил девушек на вечеринку в своем номере в отеле Century Плаза, том самом, где 22 года спустя The Дорс будут введены в зал славы рок-н-ролла. Как и ожидалось, Лин и Джулия были единственными гостями на вечеринке, помимо самого Элвиса и членов Мемфисской мафии. Все они были дружелюбны, но каждый носил пугающее количество оружия. На прикроватной тумбочке лежали пистолеты, на тумбочке в ванной тоже. Пистолеты были повсюду. Вряд ли это законно но это был Элвис, он установил свои правила. Девушки рассказали Элвису, что их парни играют в The Doors, но членов мафии это, похоже, не смутило. Элвис признался, что был поклонником Джима, особенно ему нравилась наша версия Mystery Train, Джуниора Паркера, кавер, на которую он когда-то сам записал. Элвису приглянулась Джулия, и вскоре они перебрались в спальню, оставив Лин наедине с его вооруженным окружением. Лин позвонила нам в офис The Doors и предложила приехать и познакомиться с Элвисом. Но мы были заняты работой. Оглядываясь, я понимаю, что нам стоило приехать. Думаю, мир бы не особо пострадал, отложимый выход Overvoices на день. Больше шансов встретиться с королем у меня не было. Если бы Джим был тогда жив, уверен, он бы заставил нас все бросить и поехать в отель. В то же время, уверен, в воздухе повисла бы неловкость, когда Джон увидел бы, чем занимаются Элвис и его жена. Устав от приставаний членов мемфисской мафии, Лин наконец не выдержала и постучалась в дверь спальни, сказав Джулии, что пора уходить. Элвис предложил им полететь с ним в Таха, где у него на две недели вперед запланировано шоу. Джулия хотела поехать с ним, но Лин отклонила предложение. Отношения Джона и Джулии к тому моменту уже развивались, но по факту, Они все еще состояли в браке. Она не могла улететь в Таха с Элвисом без Лин в качестве прикрытия. Элвис расстроился, но ненадолго. Буквально сразу он позвонил актрисе Пегги Липтон и предложил ей составить ему компанию. Когда Лин и Джулия вернулись в студию и рассказали о вечере с Элвисом, опустив ненужные подробности, наш сессионный басист Джерри Шеф позавидовал. К тому моменту он более двух лет гастролировал и записывался с Элвисом, но никогда не проводил с ним столько времени один на один.